Алексей Черемисов. Цикл сказания из мира Мейкханского пограничья. Часть 1: Гирлянда из ушей. Мейкхан в север. Близился конец года, а значит месяцы самые суровые и снежные. Вот и сейчас госпожа льда пела пронизывающим ветром и засыпала снегом порой по самые крыши городки и села Нового Ревендата. Горцы, те, что постарше, отслужившие в самой северной провинции империи большинство зим и зим и прожитых, утверждали, что редко наблюдали Андаю в столь скверном расположении духа. Роты шестого полка собирали на постой по всей провинции, и только самые закаленные или провинившиеся оставались в патруле.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 Громкими хлопками они счищали с себя снег, а некоторые сбивали с отросших бород белесые сосульки, будто сросшиеся с лицами их обладателей. «Комендант, где?» — пробасил вошедший последним горец. «Кто спрашивает?» «Хагар Керворонт, лейтенант второй роты шестого полка». Немного сдвинув накидку из черной волчьей шерсти, он показал отличительный знак. «У себя, я провожу», — ответил ему высокий стражник.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 Летенант снял капюшон и сел на массивный обожженный стул из Виссирской сосны. «Горная стража меня очень впечатлила, и я попросил перевод». Капитан молчал, ожидая продолжения. «Это моя первая зима здесь. Никогда не думал, что бывает столько снега. Кажется, что им можно укрыть всю империю, размазав тонким слоем по провинциям от юга до севера».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 «Да, капитан, не буду оправдываться и приму на себя всю меру наказания, но с телами и без собак мы бы не дошли до Глош-Хиром». Капитан хотел что-то сказать, но лейтенант кер поспешно перебил его. «Я знаю, что чужой здесь, выходец с мейканских равнин, но также знаю, что подобает делать, когда рота так теряет солдат». «Что, твои люди, смогут они мстить в такую погоду?» «Ждут приказа».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 «Пять полных, и в одной восемь человек, но у них Бергвейн со своими псами, мой лучший следопыт. Поторопились вы, капитан, на меня поставить? Я думаю, Анна Тыван эту падаль первый выследит», — быстро проговорил опытный лейтенант восьмой роты и, положив руку на обух топора, повернул голову, чтобы оглядеть свои десятки. Солнце ярким абресом выделяло лейтенанта на фоне белого снега, подчеркивая его статную фигуру.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 Не озвученное ранее вслух утверждение давно вертелось в голове, наверное, каждого десятника, когда Хагар Керворонт рассказывал, что с ними произошло. Десятка на охране, четыре вестирских овчарки, пусть и не старые, познавшие множество битв кобели, но и не полугодовалые необученные щенки, все погибли до того, как остальная рота успела подняться на ноги от шума битвы. Прошли считанные секунды, когда все закончилось, но ни стражники второй роты, ни их следопыт следов не нашли. Ничего, кроме восьми трупов их товарищей с перерезанными глотками, до двух плащей с шипением тлеющих на почерневших углях. Два тела, десятника Елая Никта и его брата-близнеца, стражника Яная, стерегущих вход в глубь пещеры, так и не нашли. И эти разрезы по горлу, напоминающие кровавую улыбку от уха до уха,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 Мы отомстим, не сомневайся. По улицам Глош-Хира, наравне с детским задорным смехом, разлетался мощный и звонкий лай висирских овчарок. Шли на охоту за жизнями. Спустя половину дня они добрались до места, где на дереве висел кусок серой ткани. Следы, ведущие вверх, в чащу леса, все еще не засыпало ночным бураном, и их было еле видно под шапками больших ветвей. оставили знак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 Не мудрено, что вторая выбрала это место для ночевки. Здесь с лихвой хватало места для трех-четырех десятков воинов в полном обмундировании. Сухая, с отличным обзором в сторону леса, защищенная с трех сторон от ветра пещера смущала небольших размеров черным проходом в самом своем основании и отсутствием пути к отступлению при лобовой атаке. «Но кто в здравом уме нападет на неполную роту горной стражи, будь в глубине пещеры хоть северный медведь, хоть шайка психованных бандитов?» «Тут на охране были Елай и Янай», — показал Хагар на бревной костер, угли которого лежали непосредственно у спуска в провал. «Смотрели туда. Не могли они ни заснуть, не пропустить кого-либо. Но пропустили, и десятка твоей стражи полегла чуть более чем за 5-6 секунд, верно?» «Да, наверное, так и было. Может, снаружи нападали? Ни одного следа в глубоком снегу. В сторону провала тоже следов нет, но соглашусь, по камню могли и не оставить. Остается узнать, кто обладает такой скоростью. Нам бы Мак сейчас не помешал». «Два дня доглошено в это, и еще столько же обратно, без надежды, что командир гарнизона хоть кого-то с нами отпустит», — подытожил Хагар Керворонт.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 «Лев! Лев!» — разносились под сводами обрывистые, будто выплевываемые из самого нутра хрипшим голосом слова. «Даровит! Лев! Даровит! Даровит!» Затрещало искрами, что-то бросили в огонь. Стражники остановились, даже бесстрашные вессирские псы замерли, не смея выдавить из себя и звука. На несколько ударов сердца все замерло.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 Овчарки Бергвейна встали как вкопанные, отказываясь идти дальше. Нет, не скулили, не дернули поводки обратно, но и вперед их было не сдвинуть. Шерсть на холках поднялась торчком, сделав их раза в полтора больше на вид. Старый рух хотел было завыть, но опустил голову вниз, прижав уши и взглянув на хозяина. — Ну магия же! бояться Псов теперь и места не сдвинуть, лейтенант! — одними губами прошептал Бергвейн. если только сразу в атаку бросить. А мне мои собаки нужны. Я их люблю. Арбалеты наготове щиты в руку. Лейв Кирх и я впереди в линию, неожиданно скомандовал Хагар Керваронт. Стреляйте, как только увидите движение, кто бы там ни был. Боевым порядком они двинулись дальше, по немного расширяющемуся тоннелю, Стены были здесь более сухие. Тут и там на разной высоте висели тотемы в виде небольшого человечка, сделанные из шерсти животных и костей. Запах сженой плоти сильно бил в ноздри и раздражал, отвлекал. После морозной свежести горного воздуха казался чем-то липким и гадким, чем-то, что обволакивало нос и гортань вонючей и жаркой патокой».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 Два рыжебородых брата близнеца были давно мертвы, но человек в капюшоне почему-то продолжал говорить с ними Ли лив огненные волосы даит удача тебя поцеловала кто ты без неё Лив даровит Гортанно выбрасывал из себя слова неизвестные ножом водя по телу лежащего на камне горца. если бы она не помогала тебе даровит я победил бы она ходит за тобой победил бы тебя даровит я победил бы я кто я скажи мне кто я не издавая из звука горная стража занимала позиции для стрельбы и обороны пока под ногами тихо не захрустели мелкие каменные крошки Силуэт остановился, и голос его утих вместе с ним, а огонь в костре и на стенах вытянулся в неестественно ровную, натянутую струну. Голова несколько раз дернулась в разные стороны, будто вместо шеи у человека была пружина, и после снова заняла свое место. «Привел своих друзей, даровит!» Неизвестный провел кривым ножом по ребрам одного из мертвых братьев. Кровь давно не текла из тела. «Думаешь, они помогут тебе, Доровит, а? Доровит!» Не успели стрелы и болты сойти с тетивы. В два удара сердца неизвестный оказался перед лицом десятника Леева фашара мерзко улыбнувшись резко дернув головой в рваном ритме, перерезал ему горло кривым клинком, двинувшись к следующему стражнику.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 Аррен Вагрех с силой ударил ногой в грудь ошарашенного мага, не понимающий расширившего свои безумные глаза. Движения его стали медленнее. Голова уже не дергалась по птичьей в разные стороны. Часть десятки побросали арбалеты и ринулись к нему, держа за руки и ноги. Он не кричал, лишь уставился на Вагреха немигающим взглядом. «Друг Даровита, ты... ты...» «Заткнись и отвечай, падаль!» «Кто ты?» – перебил его лейтенант в аграх. «Зачем напал на горную стражу?» «Кто я?» – удивленно смотрел маг, резкими и дерганными движениями перемещая взгляд по лицам горцев. Так кто я?» «Да, кто ты? Не играй с нами, маг!» ровит нет нет не даровит кто я лифт здоровец сбросил меня в пропасть сбросил не подал руки и огненный волос в мертвую реку я упал холод смерть мрак тропы силы я упал кто я да что вы молчите все же все поняли крикнул один из стражников он же о командире шестерок лепечат лейтенант их давненько из нового ревендата перевели Пошумели они знатно. Самая молодая рота всей стражи, а уже легенды. Лифдоровит, командиры, как раз рыжебородый. Может, сделал ему чего, а этот, видно же, боги разума лишили. Думаете, парни второй случайно попали под горячую руку свихнувшегося мага? Те двое что?» — рявкнул Аррен. «Братья Никты, господин лейтенант! илай и Янай!» Крикнул Бергвейн, срезая висящее тело и подхватывая его. «Мертвы! Видимо, не свезло им, что тоже рыжими оказались, как командир шестерок!» Рядом продолжал стонать лейтенант Керворонт. Ему пытались перевязать раздробленное плечо и остановить кровь. «Даровит! Даровит! Снова! Снова ты!» — кричал маг.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 «Уши мы в гарнизоны принесем». «Всем понятно?» Ответом Аррену Ваграху было молчаливое согласие, пока все не осознали, что нужно будет сделать. Хагар перестал скулить и сжал зубы до треска зубов, со звериной злобой осматривая неизвестного. Аррен вывернул кривой нож из разбитой руки мага и протянул его лейтенанту второй. Маг замолчал. «Давай, ты в своем праве». «Удар!» Один точный удар, что оставил нож во глазнице, и стражники отпустили обмякшее тело. «Бергвейн, подойди. Отрежь у всех, кроме погибшего сегодня». Ааррен посмотрел на Хагара. «Лейв Фошар, он был моим следопытом. Кроме Лейва, всем отрежь уши и насади на одну нить. Одиннадцать пар должно быть. Господин лейтенант, выполнять десятник».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 Капитан уже ждал их, был трезв и строг на вид. Он подошел к саням, где, покачиваясь из стороны в сторону, с грустной улыбкой сидел хадер «Как вы, лейтенант?» «Мы убили их, капитан. Двое погибших, и один я раненый. Кирх издал последний вздох не позднее часа назад. Умер от потери крови. Неплохой размен, если не считать потери ранее», — говорил он приглушенным голосом, который было еле слышно из-за музыки и пения.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 Но все равно понесли потери, капитан. «Где тела?» «Тела стражников поедены зверьем, частично порезаны бандой. Тела той падали даже в голову не пришло в город везти. Мы их сожгли, капитан. Там нечего было везти родным и хоронить. Нельзя на такое смотреть женам и матерям. Стражу отдельно, ублюдков тоже». «И если я отправлю проверить...» то обнаружите два дурно пахнущих кострища и обжитую бандитами пещеру, в которой они довольно долго жили». Капитан поморщился, а аррен раскрыл серый плащ и достал нить с нанизанными на нее ушами, чуть приподняв ее на руке. «Мы отомстили, капитан. И вот, общая победа. Все выиграли пари и забрали ставки. Разрешите идти?»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 Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков. Озвучено в 2022 году.